Никита Непряхин, Тарас Пащенко. Критическое мышление, железная логика на все случаи жизни. Навыки будущего для подростков. Дисклеймер. Эта аудиокнига не содержит нецензурной брань, описания сцен насилия, курения и употребления алкогольных напитков. Рекомендуется к прослушиванию лицам, достигшим 12 лет и старше. Вступление. Привет, дорогой друг. Перед тобой аудиокнига о критическом мышлении. Ты уже что-нибудь слышал об этом? Наверняка родители неоднократно советовали тебе не верить первой попавшейся информации, а учитель много раз повторял: "Включайте логику". Взрослые часто предостерегали: "10 раз подумай, прежде чем что-либо делать". Всё это так или иначе связано с критическим мышлением. Любому школьнику сложно. Поверь, мы тебя прекрасно понимаем. Столько уроков, домашних заданий, книг и учебников, как тут не утонуть в огромном потоке информации, а ещё столько личных дел. Как во всём этом не запутаться? Как принимать правильные решения, чтобы потом о них не сожалеть? Наша аудиокнига как раз об этом. Она очень полезная, а самое главное не скучная, потому что в ней собраны не только любопытные и эффективные советы, но и истории таких же ребят, как ты, со своими радостями и горестями, победами и поражениями, проблемами с одноклассниками, друзьями, учителями и родителями. А они, как ты понимаешь, бывают у всех. Мы расскажем тебе десять историй самых, что ни на есть настоящих, порой веселых, а порой грустных. Подобное может произойти в твоей жизни или уже происходило. Но мы с тобой вместе должны во всем разобраться и многое понять, например, как поступать в той или иной ситуации, как работать с информацией, как не дать себя обмануть. Как избегать ненужных недоразумений, как принимать правильные решения, и поможет нам в этом критическое мышление. Ты же хочешь научиться мыслить критически. Только не думай, что критически мыслить это критиковать всё на свете. Нет, конечно. Ворчунов и вечно недовольных никто не любит. Мыслить критически значит разбираться в информации. смотреть на ситуацию с разных сторон, взвешивать все за и против и не совершать глупых ошибок. Ты готов к увлекательному путешествию? Мы да. Но для начала мы предлагаем тебе пройти небольшой тест. Не пугайся. Он очень даже интересный. Возьми ручку и бумагу и записывай ответы, которые покажутся тебе правильными. Мы не станем оценивать тебя и выносить вердикты. Это задумано в первую очередь ради того, чтобы ты мог себя проверить сам. Готов? Поехали. Интересный тест для начала. Задание первое. Существует известная оптическая иллюзия. Представь себе два горизонтальных отрезка, обрамляющие стрелки на концах первого отрезка смотрят наружу, а на концах второго внутрь. Что ты можешь сказать про размеры отрезков? Вариант А: они одинаковые. Вариант Б: конечно, длиннее второй. Вариант В: всё-таки первый длиннее. Задание второе. Твой друг нарисовал схему автобуса. Представь его себе. Он едет перпендикулярно тебе. Ты можешь видеть два колеса и четыре окна. Сможешь ли ты сказать, в какую сторону он движется? Вариант А вправо. Вариант Б влево. Вариант В да как можно это определить. Задание третье. Представь, что ты бросаешь монетку 5 раз подряд. Как ты думаешь, какой из вариантов более вероятен? Вариант А. Орёл и решка будут чередоваться, начиная с орла. Вариант Б. Выпадет только орёл все 5 раз. Вариант В. Выпадает только решка все 5 раз. Вариант Г. Все варианты могут быть с одинаковой вероятностью. Задание четвёртое. Твой друг обещал помочь, но не сдержал обещания и подвёл тебя. Твои мысли по этому поводу. Вариант А. Больше он мне не друг. Вариант Б. На него нельзя рассчитывать. подвёл один раз, подведёт ещё. Вариант В. Нужно выяснить, что произошло и почему он не смог сдержать обещание. Задание пятое. Твой друг рассуждает: "Никаких шаровых молний нет. Я вот ни разу не замечал их. А ты видел? Нет? Обычную молнию видел 100 раз, а вот шаровую нет. Так что всё это выдумки". Как ты считаешь? Верно ли он использует аргумент? Вариант А. Все верно, он говорит. Вариант Б. Наверное, он обманывает. Не мог он молнию сто раз видеть? Вариант В. Если он не видел широкую молнию, это не означает, что ее нет. Задание шестое. Твой друг говорит тебе: книга неинтересная. Боря читал, ему не понравилось. Что ты думаешь? Вариант А. Все верно. Раз Боре не понравилась, то книгу читать не стоит. Вариант Б. Если Боре не понравилась книга, это вовсе не значит, что и мне она не понравится. Задание седьмое. В рекламе нового шоколадного батончика тебе предложен ряд преимуществ. Что из этого можно считать фактом, заслуживающим внимания? Вариант А. Невероятный вкус. Вариант Б содержит молочный шоколад, лесной орех и карамель. Вариант В ни с чем не сравнимое удовольствие. Вариант Г любимый шоколад всех лучших спортсменов. Задание 8. Представь, что ты заходишь на свою страничку в социальной сети и видишь сообщение от своего друга со слёзной просьбой перевести ему 100 рублей. Твои действия? Вариант А. Конечно, помогу. Друзья же познаются в беде. Вариант Б. Ни в коем случае переводить не буду. Ха, нашли простачка. Его точно взломали. Вариант В. Сначала свяжусь с другом и расскажу ему об этом сообщении. Задание 9. Ты долго копил на новый гаджет, о котором мечтаешь, но тебе всё равно не хватает денег. И тут ты видишь объявление, в котором этот гаджет предлагают купить аж в 5 раз дешевле. Твои действия. Вариант А. Конечно, куплю. От такого предложения нельзя отказываться. Вариант Б. Это немного подозрительно. Стоит узнать, можно ли доверять этому магазину. Наверное, спрошу совета у родителей. Задание 10. Ты знаешь, что испорченные продукты есть нельзя. В коробке то, что есть нельзя, значит, там испорченные продукты, правильно? Вариант А. Там может быть всё что угодно. Вариант Б. Да, всё верно, там испорченные продукты. Вариант В. Наоборот, там свежие продукты. Задание 11. Что лишнее в этом списке? швырять, метать, пинать, раскидывать, бросать. Вариант А. Швырять. Вариант Б. Метать. Вариант В. Пинать. Вариант Г. Раскидывать. Вариант Д. Бросать. Задание 12. Давай представим сказочное животное под названием полосатый быстр. Мы понятия не имеем, как оно выглядит. Может быть, у тебя есть идеи? Но мы точно знаем, что оно бывает или с хвостом, или с крыльями, или всё вместе. Давай найдём правильный ответ. Вариант А. Полосатый быстр не может быть без хвоста. Вариант Б. Полосатый быстр не может быть без крыльев. Вариант В. Полосатый быстр не может быть без хвоста и без крыльев одновременно. Вариант Г. Полосатый быстр, если хвостат, то и крылат. Задание 13. Поиграем в слова. Хороший относится к наихуч ши, как злой к вариант А. Добрый вариант Б. Наилучший вариант В. Добрейший Вариант Г злейший. Задание 14. Подумай, какие слова могут начинаться с этих букв. Продолжи ряд: П, В, С, Ч, П. Итак, какая следующая буква? Вариант А. Г. Вариант Б. С. Вариант В. А. Вариант Г. Д. Задание 15. Все геймеры хорошо играют в игры, правда? Некоторые программисты являются геймерами. Какой бы вывод ты сделал? Вариант А. Все программисты хорошо играют в игры. Вариант Б. Некоторые программисты прекрасно играют в игры. Вариант В. Программистам точно не до игр. Это серьёзные люди. Задание 16. Вот тебе финальное, но очень сложное задание. Прояви фантазию, посмотри на него с разных сторон. Запиши вслед за мной все эти цифры. Итак, внимание вопрос. Какое число должно быть на месте неизвестного? Запишем числа. 1 1 1 1 четыре единицы. Это 0. 2 4 8 0 это 3. сем пять два три это ноль шесть шесть шесть шесть то есть четыре шестерки это четыре ноль ноль ноль пять это три два шесть восемь девять а вот тут неизвестно итак какое число должно быть на этом месте вариант А один вариант Б 3 вариант В, 4 вариант Г, 8. Итак, давай посчитаем, сколько у тебя правильных ответов. Задание первое. Правильный ответ А. Сначала кажется, что длиннее второй отрезок, но на самом деле это иллюзия. И зрение нас обманывает. На втором отрезке обрамляющие стрелки направлены во вне. И из-за этого он выглядит длиннее. Правильный ответ они одинаковые. Запомни, всегда нужно перепроверять свои наблюдения. Задание второе. Правильный ответ Б. Вспомни, что у любого автобуса есть двери. Они расположены всегда справа, чтобы можно было высадить пассажиров. На схеме твой друг их не нарисовал. Значит, автобус едет влево. Иногда необходимо дорисовывать недостающие пазлы, чтобы найти правильный ответ. Задание третье. Правильный ответ Г. Подбрасывание монетки дело случая. Всегда выпадет либо орёл, либо решка. Представь, что ты подбрасываешь монетку 5 раз подряд. За эти 5 раз может выпасть и орёл, и решка в любой последовательности. Только один орёл все 5 раз или только решка. Так что правильный ответ все варианты одинаково вероятны. Попробуй сам. Задание четвёртое. Правильный ответ В. Обижаться и рубить с плеча проще всего. Однако стоит помнить, что если человек один раз ошибся, Это вовсе не значит, что она ошибётся вновь. Запомни, прежде чем делать выводы, разберись в ситуации. Самый правильный вариант узнать у своего друга, почему он не смог тебе помочь. Задание пятое. Правильный ответ В. Твой друг действительно мог не видеть шаровую молнию, но это не означает, что её не существует в природе. Микробов ты тоже не видел вживую, они слишком маленькие. Но это не означает, что их нет. Всегда стоит проверять наличие логики и связи. Задание шестое. Правильный ответ Б. Конечно, к чужому мнению нужно прислушиваться, но надо иметь и своё. Если кому-то не понравилась книга, это не значит, что книга плохая. Может быть, она вообще станет твоей любимой. Задание 7. Правильный ответ Б. Боюсь, что единственный аргумент, на который стоит обратить внимание это вариант Б, потому что он даёт конкретную информацию, из чего состоит шоколадное лакомство. Невероятный вкус. Кто его оценил? Кому-то он понравился, а кому-то нет. Например, один человек обожает брокколи, или цветную капусту, а другой манную кашу. Кстати, ты любишь манную кашу. Довод про удовольствие тоже оценочное суждение. Вариант Г звучит любопытно, но опять же голословно. У каких спортсменов он любимый? Кто и как это узнал? Даже если аргумент звучит убедительно, надо всегда задумываться над тем, стоит ли что-то за ним. Задание восьмое. Правильный ответ В. Никогда нельзя перечислять деньги. А вдруг страницу взломали зловные мошенники? Правда, и однозначно утверждать, что это писал не твой друг, тоже нельзя. А вдруг что-то случилось? Запомни, для принятия верного и взвешенного решения всегда нужна информация. Поэтому для того, чтобы быть полностью уверенным, стоит связаться с другом. Задание 9. Правильный ответ Б. Ты должно быть знаешь, что бесплатный сыр только в мышеловке. Снижение стоимости товаров в 5 раз действительно выглядит очень подозрительно, хотя и заманчиво. За такими сумасшедшими предложениями часто скрывается обман. Нужно с большей осторожностью отнестись к такой рекламе и как минимум посоветоваться с родителями. Ты же не хочешь потерять все деньги? Задание 10. Правильный ответ А. В коробке может быть всё, что угодно. Действительно, просроченные продукты есть нельзя. Но если в коробке то, что есть нельзя, это не означает, что там просроченные продукты. Например, там может быть резиновый мячик или кусок проволоки. Задание 11. Правильный ответ В. Слова по смыслу действительно похожи друг на друга. Но пинать явно выделяется из этого списка, потому что пинать можно только ногой, а вот швырять, метать, раскидывать, бросать можно руками. Задание 12. Правильный ответ В. Исходя из условий, допустимы три варианта. Вариант первый. Волосатый быстр, может быть с хвостом, но без крыльев. Вариант второй. Он может быть с крыльями, но без хвоста. Вариант третий, он может быть и с хвостом, и с крыльями. Правильный ответ. Полосатый быстр действительно не может быть без хвоста и без крыльев одновременно. Задание 13. Правильный ответ В. Давай рассуждать. Лучшее и наихудший это антонимы, то есть слова с противоположным по смыслу значением. Причём наихудший это превосходная степень. Значит, мы должны найти антоним в превосходной степени к слову злой. И это вариант В. Задание 14. Правильный ответ Б. Что мы называем каждый день? А, -а, а, это же дни недели. П понедельник, В вторник, С среда, Ч четверг, П пятница. Значит, дальше должна идти суббота. Так что правильный ответ Б. Задание 15. Правильный ответ Б. Раз некоторые программисты являются геймерами, то только некоторые из них прекрасно играют в игры, но явно не все. Правильный ответ Б. Задание 16. Правильный ответ В. Иногда, чтобы получить ответ, надо посмотреть на задачу нестандартно. Попытаться найти здесь математическую закономерность бессмысленно. Обрати внимание на написание самих цифр. Значение в каждой последовательности зависит от количества кружочков. Смотри, в цифре 9 один кружочек, в цифре 8 два кружочка. Значит, правильный ответ В. В последней последовательности цифр четыре кружочка. Итак, а теперь посмотрим на результаты. От одного до пяти правильных ответов. <ф> Скажи честно, ты выбирал ответы на угад? К сожалению, это низкий уровень критического мышления. Необходимо срочно принять меры. Можно начать с прослушивания этой аудиокниги и выполнения упражнений, предложенных в ней. От 5 до 8 правильных ответов. Твой уровень критического мышления ниже среднего, но не всё потеряно. Наши упражнения помогут тебе стать более подкованным в этой теме. От 9 до 12 правильных ответов. Твой уровень критического мышления нас приятно удивил. Предлагаем прослушать нашу аудиокнигу, обрадоваться знакомым темам и найти для себя что-то новенькое. от 13 до 16 правильных ответов. Коллега, а не хочешь ли ты преподавать в нашей школе критическое мышление в будущем?